Глава пятьдесят четвертая Клетка Коди услышал стон Миранды, приходивший в сознание. Он подполз к ней по кожистому полу. «Голова! Голова!» — прошептала она, прижимая руку к колбу, украшенному над левым глазом шишкой и синим кровоподтеком. Веки девушки затрепетали. Она попыталась поднять их, но они оказались слишком тяжелыми. клемается? Коди оглянулся на сержанта, который сидел примерно в пяти футах от них, обхватив колени руками. В лиловом сиянии прутьев клетки лицо сержанта приобрело меловой оттенок. «Не знаю», — ответил Коди. Треснулась она очень крепко. Стоны девушки, уплывающие обратно в небытие, становились все тише. Сам Коди почти не пострадал, Он выхаркал немного крови и из-за боли в сломанных ребрах дышал прерывистыми всхлипами, но был не испуган, а скорее взбешен. Мышцы Коди до отказа были накачаны адреналином. Миранда снова замерла. Коди в шестой или седьмой раз пощупал ей пульс. Ему показалось, что сердце девушки бьется чуть медленнее, чем следует, но, по крайней мере, сильно, Девчонка оказалась гораздо крепче, чем выглядела. Держась за бок, Коди поднялся и сделал по клетке еще один круг. Они находились в конусе из светящихся лиловых прутьев. Окружность основания составляла около 15 футов. Коди уже легнул прутья для проверки. Подошва башмака прогорела почти насквозь, брызгая огненными комочками расплавленной резины, которые, снова попадая на прутья, взрывались. Что эти прутья сделают с человеческим телом, Коди выяснять не хотел. Клетка висела примерно в трех футах над полом, сделанным из перекрывающихся черных чешуй. Он не знал, чего ожидал от интерьера звездолета — «Может быть, что тут будет полно хай-тек и жужжащих с таинственными целями отполированных хромированных гизмо, но здесь пахло, как в переполненной помойной яме, а на полу мерцали лужи слизи. Трубы, выглядевшие так, будто их сделали из костей мертвого динозавра, свисали с потолка и измеились вдоль стен. Они подрагивали от напора текущей по ним жидкости». Затхлый воздух был таким сырым и холодным, что Коди видел пар собственного дыхания. Однако холод обострил чувства паренька. Звездолет произвел на него впечатление не столько чуда внеземной техники, сколько средневекового замка без отопления, электричества и санитарных удобств. Костяные трубы украшали фистоны слизи, которая время от времени капала на пол и шумно всасывалась. Коди неуверенно подумал, что видит еще кое-что. Чешуи пола не только поглощали выделение, но то и дело приподнимались на дюйм-два и опускались снова, словно были живыми и дышали. Коди перестал кружить по клетке. Он стоял рядом с решеткой, Но жара не чувствовал. Прутья горели холодным огнем. На полу камеры стояла маленькая черная пирамида размером с обувную коробку. Когда полураздавленной рукой Кусаки Коди свисал у твари из-под мышки, он видел, как монстр тронул эту пирамидку башмаком. Она засияла изнутри тусклым фиолетовым светом. Раздалось низкое жужжание, а затем Коди понял, что их с Мирандой сбросили на черный диск, оказавшийся полом клетки. Прутья клетки засветились, и она поднялась в воздух. Спустя некоторое время, сколько, Коди не знал, с головой у него все еще было плохо. В помещении вошло существо с лицом Мэка Кейда и растущим из груди собачьим торсом и головой. Оно принесло еще кого-то. Коди следил, как существо коснулось башмаком пирамидки. Зажегся фиолетовый свет, клетка пошла на посадку. Когда она достигла пола, прутья погасли, и пленники оказались в обществе сержанта Деннисона. Существо опять коснулось пирамидки. Вспыхнули прутья. Клетка оторвалась от пола. Кусака посмотрел на сержанта, и спросил, как его зовут, так же, как спрашивал у Коди, как зовут девушку. Даже на то, чтобы просто понять вопрос, у сержанта ушло несколько секунд, но в конце концов он, заикаясь, назвался и кусака ушел. Но Коди уже успел заметить зажатую в зубах собаки черную сферу. Сейчас он пристально смотрел на темную пирамидку. По предположениям Коди, Она служила выключателем. Если дотронуться до нее, клетка опустится, а прутья отключатся. Но пирамидка находилась в трех футах под ними, еще в трех от края клетки. Слишком далеко, чтобы дотянуться, даже если бы удалось просунуть руку между прутьями, не спалив ее до локтя. И все же Коди не мог придумать иного выхода. Даже не зная, каковы планы Кусаки, он догадывался, что хорошего ждать нечего. Парнишка залез в карман и вытащил монетку в 10 центов, 4 пенни и зажигалку. Какое давление нужно, чтобы выключатель сработал? Могло хватить тяжести ударившейся о него зажигалки, но Коди быстро отверг эту мысль. Если зажигалку пробьет, «Жидкость загорится, и пламя охватит клетку». Он снова убрал зажигалку в карман, лег на живот, сделал ладонь дощечкой и, прижимая к ней монетки большим пальцем, потянулся, как оймлявшим клетку, прутьям. Расстояние между ними было достаточно большим, чтобы рука прошла, и Коди начал осторожно просовывать запястье наружу, благодаря судьбу за свое тощее сложение». В ребрах снова вспыхнула боль. Мальчик судорожно втянул воздух, и от этого движения рука едва заметно отклонилась вправо. Волоски на предплечье тихонько затрещали, выгорая. Коди держался так неподвижно, как только мог, но рука дрожала от усилий, ладонь начала потеть. Он попытался передвинуть монетки так, чтобы щелчком отправить их в пирамидку, и мигом лишился десятицентовика и одного пенни, которые упали прямо на пол. Руку сводило, а целиться было некогда. Резким движением запястья Коди бросил обе монетки и увидел, что одна ударилась о пол за пирамидкой, а вторая слева от нее. «Черт», — сказал он, и втащил руку обратно. Все волоски до середины предплечья выгорели, Но кожа была невредима. Однако еще чуть-чуть, и в клетке запахло бы горелым мясом. Руку до самого плеча охватила дрожь. Поняв, что доставать этот выключатель дело довольно безнадежное, Коди отполз от края и сел на корточки, потирая плечо. Он посмотрел наверх. Примерно восьми футах над головой Лучи сходились в одну точку, над которой где-то располагался подъемный механизм клетки. Взгляд Коди вернулся к пирамидке на полу. «Не может быть, чтобы до нее нельзя было добраться», сказал парнишка. «Добраться до кого?» спросил сержант. «Вон до той штуки». Коди ткнул пальцем вниз, в пирамидку. Сержант увидел, о чем идет речь, и кивнул. «Думаю, она управляет клеткой». «Если бы я сумел чем-нибудь потянуть за нее, я бы смог». «Коди!» — страдальчески прошептала Миранда. Девушка пыталась сесть, широко раскрытые глаза налились кровью. «Коди!» — он перебрался к ней. «Не переживай, просто лежи и не шевелись». «Что случилось? Где мы?» Она гляделась, увидела кольцо фиолетовых прутьев. «Рик! Где Рик?» Рик в порядке, соврал Коди. Она заморгала. Он перебрался через мост. Мы на что-то наехали, да? Ой, голова! Миранда нащупала синяк и шишку, сморщилась, и с глаз снова брызнули слезы. Она смутно помнила выросшую перед ними на мосту фигуру, столкновение, встряску и ощущение падения. Слава Богу, на этом воспоминании обрывались. «С тобой все в порядке?» «Бывало и лучше». Коди отвел влажные кудри с алба девушки и пригладил их. «Сотрясение мозга», — догадался он. «Что-нибудь чувствуешь?» — спросил он, растирая ей руки, и она ответила «да». Он взялся за лодыжки. «Да», — ответила Миранда, и Коди немного расслабился. На руках девушки были ожоги от трения, Нижняя губа треснула и распухла, но, по его мнению, если бы он не остановил кусаку, дело могло обернуться гораздо серьезнее переломами спины, рук или ног и, разумеется, шеи. «Мы въехали в Барматуна, да?» спросила Миранда. Коди слабо улыбнулся. «Еще как въехали!» Он так и плюхнулся на задницу. «Мне показалось...» «Ты говорил, что умеешь водить мотоцикл?» «По-моему, я отлично справился. Мы ведь живы, разве не так?» «Я еще не уверена». Теперь настала ее очередь изобразить бледное подобие непокоренной улыбки, хотя в глазах еще плавала муть. «По-моему, мне надо было остаться в Форт-Ворте». «Угу. Только тогда ты так и не встретила бы меня». «Да пошел ты!» — сказала она, и Коди понял, что девчонка выкарабкается. Ее голос снова набирал силу. Решив, что падать в обморок Миранда не собирается, Коди счел себя обязанным объяснить ей, что случилось и где они находятся. «Мы в звездолете», — сказал он. «По-моему, в чем-то вроде темницы. В общем, висим штуки, которую Кусака считает тюремной камерой». Коди подождал отклика, но девушка молчала. Кусака мог нас убить, и не убил. Мы нужны ему живыми, что меня отлично устраивает. И меня, сказал сержант. Миранда подняла голову, чтобы посмотреть, кто это сказал. Я сержант, представился он. -ском -ском -ском -ском а это вот бегун, он показал на пустое место. Бегун его собака, быстро объяснил Коди. Э! -э, -э, -э «Сержант никуда не ходит без бегуна, если ты понимаешь, о чем я». Миранда осторожно села. В голове еще стучала, но видела она уже нормально и не вполне понимала, кто же из присутствующих не в своем уме. Тут сержант начал посчесывать невидимую собаку и сказал «Спокойно, бегун, я тебе позабочусь». Тогда девушка поняла, что сержант постоянно проживает в сумеречной зоне». «Извини, что втянул тебя в такое дело», — сказал Коди. «Надо лучше выбирать, с кем катаешься». «В следующий раз я так и сделаю». Миранда попыталась встать, но почувствовала такую слабость, что была вынуждена положить голову на колени. «Зачем оно нас тут держит?» «Не знаю и не хочу гадать». Коди показалось, что мчавшаяся по трубам жидкость зашумела громче, Вдали возник и другой звук, похожий на приглушенное гудение басового барабана или стук сердца. «Корабль-то живой, чтоб его!» — подумал Барнишка. «Нам надо выбраться отсюда!» Он подполз к краю клетки к самым световым прутьям, снова уставился вниз на маленькую пирамиду и понял — надо обязательно достать до выключателя. «Но как?» «У тебя, случайно, нет при себе рогатки?» Наполовину в шутку спросил он. И, конечно же, Миранда покачала головой. «Нет». Коди лежал на животе, оперевшись подбородком на руки, и смотрел на пирамиду. Пряжка ремня вдавилась в живот. Он поерзал и изменил положение. «Пряжка!» — подумал он. Он резко сел, расстегнул ремень и вытащил из шлевок. Сержант сказал, «Эй, не делай этого при как «Как, по-твоему, сколько до той штуки?» Спросил он Миранду и ткнул пальцем в пирамидку. «Не знаю. Наверное, футов семь. Я бы скорее подписался под шесть с половиной. Ремень я ношу двадцать восемь дюймов, и...» Коди посмотрел на сержанта и увидел, что рабочие штаны Деннисона удерживают заношенный черный ремень. «Сержант!» «Дай-ка мне свой ремень». «Ремень? Парень, что с тобой?» «Сержант, снимай ремень!» «Ну, скорее!» Сержант неохотно подчинился и передал ремешок Коди. «Какой это размер?» — спросил парнишка. Сержант пожал плечами. «Барахло мне покупаю дамочки из церкви. Я к этому не касаюсь. С виду добрых сорок дюймов». Коди уже связывал два ремня вместе, чтобы пряжки оказались на противоположных концах. Может, достанет до туда? Сейчас выясним. Он затянул узел и дернул, проверяя, не разойдутся ли ремни. «Что ты собираешься делать?» спросила Миранда. «Я совершенно уверен, что та штука внизу — пульт управления нашей клеткой. Думаю, что если я до нее достану, то опущу клетку». и тогда смогу вытащить нас отсюда. — Пусть его, — прошептал сержант бегуну. Он спятил, вот и все. — Слушайте меня оба, — настоятельный тон Коди оборвал шепот сержанта. — Я просуну руку между прутьями так далеко, как сумею. Если буду шевелиться, спалю ее в два счета. Сержант, я хочу, чтобы ты держал меня за ноги. «Если рука загорится, потащишь меня обратно, что было сил». «Уяснил?» «Я? Почему я?» «Потому что ты гораздо сильнее Миранды, и потому что она будет следить, не возвращается ли Кусака. Лады?» «Лады», — еле слышно ответил сержант. Сначала Коди протолкнул между прутьями решетки ремень. Пряжка на дальнем конце упала за край клетки. Сержант ухватил Коди за щиколотки, Барнишка скользнул вперед, и прутья оказались всего в нескольких дюймах от его лица. Он медленно просунул на свободу кисть, потом запястье, потом предплечье с выгоревшими волосками. Пряжка лежала на полу под самой клеткой. Теперь фокус был в том, чтобы быстрым движением запястья попасть пряжкой в пульт управления. Лицо Коди находилось почти у самых прутьев, Он слышал их смертоносное гудение. Пришло время рискнуть, сейчас или никогда. Он резко вскинул кисть руки. Пряжка царапнула пол и остановилась, не долетев до пирамидки два или три дюйма. Коди подтянул ремень обратно и снова бросил вперед. Опять не недолет. Коди высунул руку еще на четверть дюйма, В зазор между прутьями и кожей парнишки можно было пропихнуть лишь зубочистку. Несколько волосков, потрескивая, занялись и сгорели, превратившись в крохотные огоньки. Сердце стучало так, что дрожало все тело. Твердя про себя «спокойно, спокойно!» он бросил ремень вперед. Опять не недолет. Капля пота, закатившаяся в правый глаз, ослепила Коди, и первым его побуждением было утереться. Но сделай он необдуманное движение, либо лицо, либо рука попали бы на прутья. Он сказал «Сержант, вытаскивай!» «Медленно!» Сержант потащил Коди от края. Руку парнишка держал неподвижно до тех пор, пока пальцы не прошли решетку. Потом он свободной рукой протер глаз, встал на колени и втянул ремень в клетку. «Слишком короткий», — сказал он, — «надо еще пару дюймов». Однако ему было ясно, что воспользоваться больше нечем. Он собрался в замешательстве отшвырнуть связанные ремни, но Миранда сказала «твоя серьга». Коди поднес руку к мочке уха. Сережка-череп свисала чуть больше, чем на два дюйма. Он отцепил ее... Привязал маленькую цепочку к одной из пряжек так, чтобы серебряный череп болтался максимально свободно. Потом крепко взялся за вторую пряжку и сказал «Сержант, давай попробуем еще раз». Медленно, осторожно Коди спустил пряжку со свисающим с нее крохотным черепом за край клетки и позволил ее тяжести стащить ремень вниз. Потом он прополз вперед. Сержант опять вцепился ему в щиколотки, и Коди провел между фиолетовыми прутьями пальцы, запястье и предплечье. На этот раз, по мнению Коди, длины должно было хватить, однако ремень снова самую малость не дотянул до пирамидки. Нужно было протолкнуть голую руку еще на четверть дюйма наружу. Миллиметр за миллиметром, Коди начал осторожно просовывать руку вперед. Брови густо покрылись бисеринками пота. Одна из них сорвалась, коснулась пруда и зашипела. «Еще чуток», — подумал он, — «самую капельку». Волоски на руке паренька горели. Теперь ему казалось, что рука идет в прикирку к решетке. Еще немного — и все. Раздалось тихое «пш». Свисающая на лицо Коди прядь волос мазнула по решетке и загорелась. Языки пламени поползли к голове. Миранда вскрикнула «Вытаскивай!». Коди почувствовал, что руки сержанта крепче сжали его щиколотки и в ту же минуту быстрым резким движением запястья бросил ремень. И услышал Металлическая, почти музыкальная трень серебряного черепа, попавшего на пульт управления. Но хватит ли этого соприкосновения для того, чтобы нажать выключатель, Коди не знал. Но в следующую секунду сержант уже оттаскивал его от решетки, а Миранда обрывала горящие пряди и отбрасывала прочь. Рука затекла. Появившийся над краем клетки ремень Попал на один из прутьев и был разрезан пополам так чисто, словно по нему провели раскаленным до бела лезвием. Не выпуская пряжки, Коди лег на спину и растирал занемевшую руку. А потом с замиранием сердца понял, что клетка опускается. Он сел. Над левым глазом еще дымилась щетина выгоревших волос. Пирамидка светилась фиолетовым. Клетка осторожно встала на пол, и кольцо решетки погасло.